Введение в цигун-медитацию Данный текст основан на даосском трактате «Канон чистоты и покоя» Цин- Циндзиндзин -дзин» – тексте неизвестного автора периода династии Тан, включенном в даосский канон Дао Цан. Цигун-медитация – это особое направление работы с энергией Ци. Особое качество настройки позволяет достичь особого состояния. Цигун-медитация – это в целом отличный способ для подготовки тела, разума и духа к занятиям высокой степени погружения. Без медитативной настройки нельзя понять суть практики, ее философские и духовные традиции. Цигун-медитация не предполагает использования движений. Цигун-медитация отличается от обычной тем, что она сосредоточена на движении и использовании энергии в теле. Как и традиционные медитативные практики, цигун-медитация направлена на то, чтобы успокоить ум и сосредоточить мысли, без усилий. Но здесь визуализация не играет такой большой роли, скорее акцент делается на внимании к процессам, происходящим в теле. Особенностью даосской медитации является сосредоточение внимания на процессе дыхания в определенной позе. Общие рекомендации. Для чего нужна практика цигун-медитации? Для того, чтобы воспитать в себе состояние покоя, чтобы научиться входить в состояние покоя. Состояние покоя предполагает освобождение от лишних мыслей. По большому счету, все мысли лишние, потому что мысли имеют свойство выводить из состояния равновесия. Однако же мышление не является лишним. Для приведения в порядок мышления как раз и необходима цигун-медитация, как упражнение по достижению равновесия. Достижение равновесия – это главная цель медитации. Цигун-медитацию можно практиковать в статическом положении сидя, стоя или лежа, а также можно практиковать и в движении. Эту практику можно считать более продвинутым уровнем. Медитировать лучше в утренние часы, в приятном, хорошо проветриваемом помещении. Можно практиковать и в другие часы, но утренняя практика будет более эффективной. Для начала следует сосредоточиваться на дыхании. Отслеживание дыхания плавно успокаивает поток мыслей. Суть даосской медитации, которую можно соотнести с цигун-медитацией, передана в нескольких фразах. Начни упражнять свои ощущения, делая их все тоньше и тоньше, до тех пор, пока не почувствуешь свое дыхание. Начни упражнять свое дыхание, делай его все тоньше и тоньше, так, чтобы оно превратилось в сознание. Начни упражнять свое сознание, делая его все тоньше и тоньше, так, чтобы оно превратилось в пустоту. Начинай упражняться с ощущением пустоты, так, чтобы соединиться с путем. И если начинать с дыхания, то дыхание должно быть мягкое, плавное, глубокое и тонкое. На начальном этапе достаточно выполнять упражнение в течение 10-15 минут – а затем увеличить время до 30-40 минут. В цигун-медитации наиболее распространены несколько упражнений. Стояние в дереве или большое дерево, погружение в срединный канал, микрокосмическая орбита или малый небесный круг, дыхание кожей или кожное дыхание, дыхание пупком, зародышевое дыхание, а также специальные техники для мужчин и женщин, Довольно сложные техники, которые изучают, имея уже определенный опыт цыгун-медитации. Здесь они перечислены именно в той последовательности, в которой рекомендуется их делать. Сначала стояние в дереве, затем срединный канал и так далее. Предупреждение. В практике цыгун-медитации вы можете в какой-то момент начать терять терпение. Просто переждите этот момент – Просто продолжайте практику, и это неудобное чувство пройдет. В каком-то плане цигун медитации и нужна для того, чтобы преодолеть это нетерпение. Описание базовых упражнений. В практике цигун-медитации работа происходит с концентрацией внимания на нижнем, среднем или верхнем дантянях или киноварных центрах. Нижний дантянь располагается в зоне ниже пупка. Средний дантянь в области от диафрагмы до сердца. Верхний дантянь в области, расположенной от уровня горла через межбровье и до макушки. Стояние в дереве. Стояние в дереве или Джань-джуань Иллюстрацию вы найдете в PDF приложении делается стоя в базовой стойке. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельны, колени немного согнуты, спина прямая, для чего таз немного подается вперед. Во время стояния в дереве человек подобляет себя огромному дереву и руками, будто ветвями, ощущает невидимый энергетический шар. Теперь выровняйте дыхание. Дыхание должно быть ровным, тонким и мягким. И представьте себе, будто обе ваши ноги прорастают глубоко в землю и превращаются в корни могучего дерева, которые впитывают из земли влагу, питательные вещества и энергию инь. Теперь представьте, что ваше туловище вырастает высоко в небо, выше облаков. Ветви вашего дерева тянутся к солнечному свету, к свету звезд и луны. И оттуда вы принимаете и впитываете в себя свет, ветер, дождь, энергию небесного Ян. И сами вы становитесь огромны, как большое дерево, вмещающее в себя весь космос. Руки приподняты так, чтобы ладони находились на уровне чуть ниже пупка. Линии рук округлы и расслаблены, будто охватывают большой надувной мяч». Представьте и почувствуйте между ладонями и пупком упругий шар. Примечательно, что во время упражнения джан-джуан во рту образуется много слюны. Эта жидкость считается особенно ценной и полезной для здоровья. Ее нужно проглатывать время от времени. Раньше такую слюну называли нефритовой, золотой, бриллиантовой, подчеркивая тем самым, что она столь же драгоценна для организма. Проглатывая ее, вы должны почувствовать, как она проходит дальше в нижний дантянь. На следующем уровне вы можете работать со средним дантянем, держа руки на уровне диафрагмы или сердца. Тем самым ваше внимание будет направлено на развитие человечности, сердечной энергии и волевого центра. И на третьем уровне вы можете поднимать руки высоко над головой. Работать с верхним донтянем. Эта практика дает развитие качеств мудрости и разумности. Микрокосмическая орбита. В чем польза этого упражнения для человека? В этом упражнении мы визуализируем движение энергетического шара по основному каналу тела, что улучшает качество телесных энергий и оздоравливает весь организм. Посмотрите на рисунок 17 в PDF-приложении. Правильное выполнение этого упражнения успокаивает и дает как раз ту уравновешенность чувств, к которой мы так стремимся. Но в самом этом стремлении не можем успокоиться. При выполнении этого упражнения происходит соединение срединного энергетического канала, проходящего по позвоночнику, и срединного канала, проходящего вдоль передней поверхности тела в замкнутый круг. Такое объединение двух каналов и запуск движения энергии по нему создают особое ощущение наполненности жизненными силами. Вы чувствуете свои настоящие возможности. Сомнений в собственных силах не остается. Это упражнение можно выполнять в любом удобном положении сидя на стуле или на полу, скрестив ноги. Кончик языка при выполнении упражнения прижимается к небу. Спина прямая, тело расслаблено, руки сложены на области пупка друг на друга. Необходимо представлять, как Ци движется по этой замкнутой орбите, напоминая движение Луны вокруг Земли. Представьте теплый красный шар в точке на два пальца ниже пупка. Одновременно с вдохом переведите шар вниз, в область промежности, слегка сжимая при этом анус. Такое движение называется «закрыть на замок». А затем поднимайте красный энергетический шар вверх по позвоночнику до макушки головы. Выдыхая, расслабьте живот и опускайте красный шар через лицо, язык и грудь по переднесрединному каналу в область пупка. Повторяйте перемещение энергии по кругу, не теряя ощущения теплого шара. Если во время выполнения упражнения вы забудете о дыхании и сможете управлять движением шара с помощью сознания, то это тоже хорошо. Такое выполнение тоже считается правильным и возвращаться к сознательному дыханию не требуется. В конце упражнения поместите энергетический шар в область пупка. Энергично разотрите ладони и похлопайте себя по груди и голове. Открытие срединного канала. Это одно из самых значимых и самых приятных упражнений в ЦИГУН. Это упражнение, как и многие другие, помогает сбалансировать течение энергии в теле человека. Взгляните на схему на рисунке 18 в PDF-приложении. Считается, что если связь между тремя дантянами, основными энергетическими хранилищами тела человека, расположенными в области пупка, сердца и лба, нарушается, то это приводит к различным болезням, а также к разбалансировке психоэмоционального состояния личности. Нарушение связей между тремя дантянами происходит тогда, когда мы напряженно думаем о чем-то и никак не можем принять решение, когда мы эмоционально подавлены, когда мы попадаем в сложные обстоятельства. Работа со срединным каналом дает очень устойчивое состояние покоя. Это достигается в визуализации того, что движение энергетического шарика вдоль позвоночника будто бы плавает в мягкой субстанции, в чем-то вроде растительного масла. Перед тем, как начать выполнение упражнения, необходимо усвоить некоторые теоретические знания. Внутри тела человека проходит центральный или срединный канал, который называется джунмай. Канал расположен точно в центре тела. Снизу он оканчивается в точке хуэй-инь, находящейся в промежности, а сверху в точке бай-хуэй, расположенной на макушке головы. Можно сказать, что он подобен трубе. Обычно эта труба подвергается влиянию эмоций и различных внешних факторов, которые не позволяют нашей душе свободно по ней перемещаться и выходить наружу. Но после того, как мы специально выстраиваем этот путь, наша душа получает возможность свободно перемещаться вдоль срединного канала. И только после этого мы можем понять, что представляет собой каждая из наших составляющих физическое тело, энергия и душа, и что такое человек как целостное существо. Этот канал объединяет все три основных дантяня. Активизируя и накапливая энергию в дантянях, практикующий развивает определенные психофизиологические качества, свойственные каждому дантяню. Объединение трех дантяней с помощью срединного канала позволяет человеку духовно расти, и совершенствовать свое тело, душу и дух. Продвигая энергию по этому каналу во время практики, мы объединяем и трансформируем телесные энергии от более грубых к более тонким. Методика открытия срединного канала. Упражнение выполняется в положении сидя или стоя. Положите руки на пупок. Представьте в области пупка, в нижнем донтяне, красный шар. Постарайтесь отчетливо почувствовать его присутствие внутри своего тела. Он может медленно расширяться и сжиматься. Очень хорошо, если вы почувствуете реальное тепло. Затем представьте себе, что ваш энергетический шар начинает медленно и плавно перемещаться вверх, к среднему донтяню, в область сердца. Подумайте о консистенции жидкого масла, по которой перемещается ваш шар. Чтобы помочь визуализации, положите руки на область сердца. Зафиксируйте ощущение медленно пульсирующего энергетического шара в среднем донтяне. Останьтесь в этом состоянии несколько минут. А сейчас переместите руки на лоб так, чтобы одна рука лежала сверху другой. Одновременно представьте, как красный шар перемещается из груди в голову, как по маслу, и ощутите его в области лба, в верхнем дантяне. Получив отчетливое ощущение энергетического шара в голове, это может быть пульсация или тепло, отправьте шар выше, в область высшей чакры Сахасрары. Высшая точка на голове называется в практике цигун «небесные врата» — Минтан. Представьте, что ваш шар достиг этой высшей точки и выходит на поверхность. Переместите фокус своих ощущений на эту точку – небесные врата. Постарайтесь представить, что у вас на макушке головы находится сверкающий шар. Вы также можете почувствовать пульсацию или распирание в этой области. А теперь отпустите ваш шар в необозримое пространство Вселенной. Представьте, что он свободно поднимается все выше и выше и достигает глубин космоса. Расслабьтесь – Доверьтесь той информации, которую вы сможете сейчас получить из космоса. После этого в воображении поднимите шар в точку небесные врата. Немного подержите его в этой точке. Посмотрите, будет ли он вращаться, медленно или быстро. Или, может быть, он будет становиться ярче, или же наоборот начнет тускнеть. Затем вновь перемещайте руки на область сердца и опускайте шар в средний дантянь. Затем, перемещая руки на живот, опускайте шар в область нижнего дантяня. Все это нужно делать как можно медленнее и плавнее. Продолжаем работу. Из нижнего дантяня мысленно опустите ваш шар в область гениталий. Здесь находится точка земные врата Хуэй-Инь. Сконцентрируйте свое внимание на этой точке. Очень хорошо, если вы почувствуете пульсацию или тепло в области гениталей. Сейчас вы оздоравливаете всю свою репродуктивную систему. Из точки земные врата позвольте своему шару опуститься вниз. Он выходит за пределы вашего тела и продолжает движение вниз, к центру земли. Переместите фокус внимания на свои ощущения – Постарайтесь впитать в себя материнскую энергию Земли, которую она готова вам дать. Сравните свои ощущения с энергией неба. Вы почувствуете, что это совсем разные вибрации. Когда почувствуете, что достаточно напитались энергией Земли, поднимите ваш шар вверх. Сначала в точку земные врата, затем в нижний дантянь. Положите опять руки на нижний дантянь и сконцентрируйте внимание на своем шаре, который находится там. Теперь сравните свои ощущения до упражнения и после него. Вы заметите, что они изменились. Скорее всего, вы чувствуете себя намного более спокойно и уверенно, и как будто наполнено. Можете выполнять это упражнение после подготовительного комплекса и совершенно самостоятельно. В любом случае оно принесет вам неоценимую пользу. Данное упражнение учит управлять энергией своего тела, способствует вхождению в состояние глубокой релаксации, развивает экстрасенсорные способности. Внимание! Если во время упражнения вы почувствуете любой дискомфорт, прекратите выполнение визуализации. Энергично разотрите руки, Разотрите ими лицо, уши, постучите ладонями по голове и туловищу. В дальнейшем, с нарастанием опыта практики, можно передвигать шар только сознанием, не перемещая руки вдоль тела. Визуализация принятия Луны из моря. Далее мы приводим пример того, как можно визуализировать течение и сияние потока Ци в цигун медитации. Данное упражнение предназначено специально для тренировки срединного канала. Представьте, что вы находитесь на берегу моря или озера. Вечер, тишина, ни малейшего дуновения ветерка. В небе много звезд, светит большая луна, и все это отражается в спокойной водной глади. Постепенно темнеет все больше и больше, и мы уже не знаем, где небо, а где вода. Луна и звезды видны одинаково во всех направлениях, и мы начинаем принимать Луну из этого водоема, как будто верх поменялся местами с низом. Конечно, лучше всего выполнять это упражнение вечером на берегу моря или какого-нибудь водоема, когда в нем действительно отражается Луна. Но если такой возможности нет, то мы рисуем эту картину в своем воображении. Увидев или представив отражение Луны в воде, нужно мысленно захватить руками Луну, как будто дотянувшись до нее, поднять ее и ввести через точку минтан на макушке головы в верхний дань -тянь, а затем по срединному каналу опустить ее в нижний дань -тянь. Такое упражнение проделывается восемь раз. Затем еще восемь раз — Мы будем также принимать Луну в верхний дантянь, но опускать уже в средний дантянь, словно проводя ее по срединному каналу. И, наконец, еще восемь раз мы будем принимать Луну в верхний дантянь и оставлять ее там. При этом каждая последующая Луна сливается с предыдущей, как капли воды или ртути. При выполнении этого упражнения обычно нет особой необходимости привязываться к дыханию. Часто при практике все это происходит у вас автоматически. Но если вы хотите знать это изначально, то на вдохе мы принимаем луну, на задержке дыхания вводим внутрь, а на выдохе опускаем вниз. Что дает это упражнение? Мы помним, что существует два вида энергии – иньская и янская. Янская энергия дает нам активность и подвижность, а иньская энергия – спокойствие. Если слишком много ян, то трудно прийти в состояние успокоения. Луна дает нам спокойствие. Энергия Луны – это энергия инь, она подобна энергии воды. И поскольку вы принимаете Луну из воды, то этим вы усиливаете иньскую энергию. А если вы принимаете много энергии инь, энергии луны, то сердце успокаивается, успокаивается сознание. Эта светящаяся белая энергия помогает привести ум в состояние глубокого успокоения, и вы можете войти в состояние тишины. Если практиковать это упражнение на протяжении нескольких дней, то затем вместо трех отдельных дань можно будет увидеть один белый светящийся шар, подобный Луне. А если практиковать его регулярно, то свет Луны может занимать весь канал. Энергия ЦИ сливается в одно сплошное белое свечение. Если продолжать и дальше делать упражнения, то наступит такой момент, когда вы сможете увидеть перед собой как бы зеркало, зеркало, созданное из лунного сияния. Помните, что все визуализации делаются с закрытыми глазами. Таким образом, эта визуализация предназначена для получения Ци Инь, для открытия способности верхнего донтяня, а также для проработки срединного канала Джунмай. Со временем, после приобретения некоторого опыта, когда вы лучше поймете это упражнение, Оно поможет вам диагностировать ситуации, которые вы сможете видеть как будто в отражении этого зеркала. Что означает практиковать Дантянь или открыть Дантянь? Что мы понимаем под этим выражением? Практика Дантяня означает, что нужно научиться чувствовать этот участок. В тот период, когда мы хорошо чувствуем нижний Дантянь, у нас много физической энергии, много силы. На второй ступени мы практикуем средний дантянь. Когда становится активным средний дантянь, мы начинаем ощущать в себе много психической энергии. Но это не та физическая сила, которая позволяет что-то делать, как, например, поднимать или переносить тяжести. Это скорее некое состояние. Если при этом на вас смотрит другой человек, то у него возникает ощущение, что в вас много силы. Можно определенно сказать одно. Если зона среднего донтяня активна, то резко увеличивается целительная способность. В этом случае человек может очень хорошо лечить. На третьей ступени мы занимаемся развитием верхнего донтяня. Верхний донтянь связан с мудростью. Верхний дантянь также связан с чувством сострадания. И еще он связан с экстрасенсорными чувствами можно сказать, что нижний дантянь связан с нашей ци, средний дантянь связан с духовной силой. Эта духовная сила может быть преобразована в силу любви, но не обычной любви, а большой любви. Это означает, что каждый человек сможет чувствовать вашу любовь. Развитие верхнего дантяня приводит к увеличению мудрости и способности давать каждому хороший совет. При этом люди начинают чувствовать и ваш интеллект, и ваше сострадание, и большую доброту. Визуализация срединного канала. После окончания перемещения шара между дантянями можно практиковать еще одно упражнение этого блока. Визуализацию центрального канала как единицу, как линию, как светящуюся трубку. Что такое визуализация центрального канала? В переводе с китайского это упражнение называется удерживать в сознании срединный канал и видеть его как единицу. Что означает эта единица? В соответствии с принятой на Востоке теорией, все, что находится во Вселенной, представляет собой Дао. Дао порождает единицу. Это великий предел тай -цзы. Единица производит двойку, то есть инь-ян. Двойка производит тройку. «Тройка» — это небо, человек, земля, производящие все предметы в Поднебесной. Для того, чтобы получить Дао, сначала нужно получить единицу. После упражнения по перемещению энергетического шарика между дантянями, который открывает этот серединный канал, мы будем видеть его как светящуюся белую линию или единицу. Ее нужно удерживать как можно дольше — Не позволять ей уходить куда-либо или рассеиваться. Это и есть визуализация канала. Подобно визуализации энергетического шарика в Дантяне, здесь для визуализации также нужно использовать внутреннее видение. Нужно постараться максимально расслабиться и просто смотреть на то, что уже как бы существует. Не надо прилагать никаких усилий, а просто смотреть. Данное упражнение позволяет активизировать такие способности, которые как бы спали до этого, например, особое ощущение пустоты.